Рейстлин проиграл. С ним произошло то же самое, что и с Фистендантиусом. Он утратил контроль над своей магией. Волшебное поле так не кстати включенного устройства для путешествий во времени вступило в контакт с силами, вызванными его заклинаниями. Таково было единственное, более или менее правдоподобное объяснение случившемуся. Карамон нахмурился. «Нет, Рейстлин не мог не предусмотреть подобные возможности». Но если так, то он, несомненно, не дал бы им воспользоваться магическим устройством, он бы просто убил их обоих, как расправился с гномом-механиком, приятелем Тасса. карамон свирепо потряс головой, надеясь, что в мозгах его прояснится, и мысли встанут на свои места. Он пробирался сквозь непонятные и запутанные вопросы с тем же упорством, с каким в свое время штудировал ненавистную арифметику, которую в детстве его заставляла учить мать. Магическое поле прибора было нарушено, это очевидно. Оно зашвырнуло его и Кендера слишком далеко вперед, отправило в их же собственное будущее. «Следовательно», — решил Карамон, — «достаточно лишь снова включить устройство, и оно вернет меня в мое настоящее, обратно к Тике, в родную утеху». Открыв глаза, Карамон огляделся по сторонам. «Стоит ли возвращаться, чтобы через два года снова встретить такое будущее?» Эта мысль заставила гиганта вздрогнуть. Он промок насквозь, и наступившая ночь оказалась удивительно холодной, однако вовсе не погода беспокоила его. Ему было хорошо известно, каково жить без надежды, зная о том, что ждет тебя впереди. Как он мог вернуться назад к Тике и всем своим друзьям, зная, что с ним случится в недалеком будущем. Потом он подумал о трупе под обелиском. Каково самому ему будет возвращаться после всего? Если, конечно, этот труп действительно принадлежит ему. Карамон попытался припомнить последнюю беседу с братом. Тасельхов изменил время, так сказал тогда Рейстлин. Кендерам, гоблинам и гномам, расом созданным богами непреднамеренно, по чистой случайности, перемещаться во времени было заказано. Они, в отличие от великанов, людей и эльфов, существовали вне временного потока. Значит, Кендер, попавший в прошлое, способен изменить будущее? Тасельхов попал в эпоху катаклизма случайно, ворвавшись в магический круг, очерченный верховным магом Парсалианом, за мгновение до того, как заклятие, призванное отправить в прошлое Карамона и Крисанию, было произнесено. Тарс изменил ход времени. Вот почему Рейстин считал, что может избежать судьбы Фистандантилуса. Он мог попытаться пойти по другому пути и уцелеть там, где сгинул его предшественник. Рейст мог победить. Голова у Карамона закружилась, его начинало тошнить. Что все это означает? Что он здесь делает? Как он может одновременно быть живым человеком и покойником, изрядно к тому же разложившимся? Действительно ли это тело принадлежит? Принадлежало? Будет принадлежать? Ему? Если Кендер на самом деле каким-то образом изменил ход истории, то у подножия каменного обелиска мог оказаться какой-нибудь другой ее персонаж. И все же самым главным вопросом для Карамона оставался один. Что случилось с Утехой? Интересно, это все Рейслин устроил? Пробормотал Карамон себе под нос просто для того, чтобы услышать свой собственный голос среди шипений молний и сотрясающих землю ударов грома. Имеет ли эта буря какое-нибудь отношение к нему? Случилось ли все это от того, что он потерпел неудачу, или наоборот? Карамон вдруг почувствовал, как у него перехватило дыхание. Тесельхов рядом с ним зашевелился во сне, всхлипнул и что-то невнятно пробормотал. Гигант рассеянно повернулся к другу и похлопал его по плечу. «Дурной сон», — ласково проговорил он, чувствуя, как сжалось под его большой ладонью маленькое тело Кендера. «Просто плохой сон. Спит, ас». Тесельхов перекатился на другой бок и, по-прежнему закрывая глаза ладонями, плотно прижался к спине Карамона. Исполин продолжал ласково похлопывать его по плечу плохой сон. Как бы ему хотелось, чтобы это действительно было так. Он мечтал снова очнуться в своей собственной мягкой постели, пусть даже с гудящей хмельной головой и трясущимися руками. Ему отчаянно захотелось снова услышать, как Тика в отчаянии швыряет на кухне грязные тарелки, проклиная его, на чем свет стоит за Леной с и слабоволия и при этом готовя на завтрак его же любимые блюда. Карамон страстно желал вернуться к этому жалкому растительному существованию, потому что тогда бы он умер легко, ни о чем не зная заранее. «О, пусть это будет только сон!» — мысленно взмолился гигант, роняя голову на колени и чувствуя, как из-под его плотно сомкнутых век капают жгучие слезы. Он сидел так довольно долго, и сокрушенный открывшейся ему истиной, даже перестал обращать внимание на бурю. Тесельхов вздыхал во сне, но не просыпался. Сам Карамон не мог уснуть, а то, что ему привиделось, было сном наяву, реальным кошмаром, от которого нигде не спастись. Для подтверждения худших его опасений Карамону не хватало только одной детали, но в глубине души он был уверен, что не ошибся. Гроза понемногу стихала, отползая на юг. И когда буря, наконец, перевалила через горный хребет, тишина зазвенела в ушах Карамона громче самых яростных штормов. Снаружи разведнелось, и небо очистилось, до следующей грозы. Теперь на нем стало возможным разглядеть и луну, и звезды. Карамон еще некоторое время сидел в грязной норе, вырытой им под бревном, словно ожидая, пока до него донесется запах жареной картошки со специями, или пока звонки смехтики не прогонит эту странную тишину. Он хотел, чтобы страшная боль в голове, которую он часто испытывал с похмелья, заглушила острую боль в его сердце. Но ничего такого не произошло. Над мертвой землей воцарилось гробовое молчание, нарушаемое лишь далекими раскатами грома. Карамон чуть слышно вздохнул, поднял голову и посмотрел в небеса. Он сглотнул накопившуюся во рту горькую слюну и, дорезив в глазах, стиснул веки, стряхивая набежавшие слезы. Над ним в вышине горело неоспоримое подтверждение всех его худших опасений и страхов. В небе появилось новое созвездие, и оно имело вид руны песочных часов. «И что это означает?» — осведомился Тасельхов, протирая глаза и сонно разглядывая звездное небо. «Это значит, что Рейстлин добился своего», — ответил Карамон, и в его голосе прозвучала странная смесь страха, сожаления и гордости. «Это значит, что он проник в бездну, бросил вызов владычей тьмы и победил ее». «Еще не совсем», — возразил Тасс, внимательно всматриваясь в расположение звезд. «Вот созвездие Такхизис, просто оно не на том месте, где ему положено быть. Оно вон там, а ему полагается быть вот тут», — Кендер указал пальцем и вздохнул. «А вот созвездие Полодайна. Бедный Физбен, неужели ему пришлось сражаться с Рейстлином?» Не думаю, чтобы это было ему очень по душе. Мне всегда казалось, что Физбен неплохо понимал Рейстлина. Может быть, даже лучше, чем все мы». «Значит, вполне вероятно, что битва продолжается», — вслух подумал Карамон. «Возможно, именно поэтому здесь на Земле бушуют такие страшные грозы». Он немного помолчал, продолжая разглядывать новые созвездие, в то время как в памяти его возникали глаза Рейстлина, такие, какими они были много лет назад, когда он вышел победителем из того страшного испытания в Башне Высшего Волшебства». Именно тогда зрачки молодого мага приобрели форму песочных часов. Парселлиан, помнится, сказал ему по этому поводу. «Этими глазами, Рейстлин, ты сможешь видеть все вещи такими, какими их делает время. Может быть, хотя бы это научит тебя состраданию и любви к тем, кто тебя окружает?» Но и это не помогло. Рейст выиграл, вздохнув, проговорил Карамон. Он стал тем, кем хотел, богом. И теперь он правит мертвым миром. «Мертвым?» — с тревогой переспросил Тасс. «Ты хочешь сказать, что теперь весь Крин выглядит, как это грязное болото? И Павантас, и гава и Страна Эльфов, и даже... даже Киндермор? Все-все?» «Оглянись-ка по сторонам», — вяло откликнулся Карамон. «Что ты скажешь? Видел ли ты хоть одно живое существо с тех пор, как мы попали сюда?» Он взмахнул рукой, которая была еле видна в бледном свете Солинари, горевшей в очистившемся небе, словно выпученный глаз. «Ты сам видел, какие жуткие молнии христали по горам?» «Я и сейчас вижу на горизонте новые зарницы Это идет еще одна гроза». Карамон показал на восток. «Нет, Тасс, ничто не может выжить в этом мире. Мы оба с тобой скоро будем мертвы. Нас либо сожжет молнией, либо...» «Либо случится что-нибудь еще столь же неприятное», — перебил его Тассельхов. «Мне... мне действительно немного не по себе, Карамон», — жалобно добавил он. «Может быть, это здешняя вода так действует, или я не совсем оправился после болезни?» Не в силах больше сдерживаться, Кендер схватился руками за живот, а его лицо перекосилось от боли. «У меня такое ощущение, словно я проглотил змею!» «Это вода», — отозвался Карамон. «Я тоже чувствую нечто подобное. Наверное, из туч нам на головы пролился какой-нибудь яд». «А мы что, просто так возьмем и умрем?» — осведомился Тасс после непродолжительного молчания. «Здесь? Ежели ты задумал именно это, то я, пожалуй, пойду лягу рядом с Тика, если ты не возражаешь. Там я буду в большей степени чувствовать себя дома». Разумеется, до тех пор, пока не попаду туда, где Флинт сидит под деревом со своим чурбачком. Вздохнув, Кендер положил голову на сильную руку Карамона. «Я должен многое рассказать ему, верно?» — спросил Тасс. «О катаклизме и огненной горе, о том, как я спас тебе жизнь и как Рейстлин стал богом. Я уверен, что он мне просто не поверит, но если ты случайно окажешься там вместе со мной, то сможешь сказать ему, что я... М -м, не преувеличиваю». «Умереть будет довольно просто», — пробормотал Карамон, задумчиво глядя на обелиск. На небе тем временем показалась лунитари. Ее кроваво-красный свет, смешиваясь с бледным свечением соленари, окрасил засыпанную пеплом землю в недобрые багрово-красные тона. Каменный обелиск, все еще мокрый от дождя, замерцал в темноте зловещим светом, а на его блестящей поверхности отчетливо проступили грубо вырезанные буквы. «Умереть будет просто», — повторил Карамон, обращаясь больше к самому себе, чем к Тассельхофу. «Проще некуда, лечь на землю и позволить тьме поглотить тебя». Он скрипнул зубами и с трудом поднялся. Смешно, процедил он, вытаскивая меч и начиная рубить им толстый сук упавшего дерева, торчащий из грязи. Рейстин однажды спрашивал меня об этом. Он хотел знать, готов ли я последовать за ним во тьму. «Что это ты делаешь?» — с любопытством спросил Тасс. Но Карамон ничего не ответил, продолжая кромсать мечом сырое неподатливое дерево. «А, ты хочешь сделать костыль?» — догадался Кендер и в тревоге вскочил на ноги. «Но, Карамон, не собираешься же ты в самом деле...» «Это просто безумие! Я помню, когда Рейстин задал тебе этот вопрос, и помню его ответ на твое «да». Он сказал, что это будет означать твою гибель, Карамон. Каким бы сил о чем ты ни был, это убьет тебя!» Гигант молчал, только мокрые щепки летели во все стороны из-под сверкающего клинка. В конце концов он обернулся через плечо, чтобы бросить взгляд на новые грозовые облака, которые медленно подкрадывались сзади, гася в небе созвездия и уже подбираясь к лунам. «Карамон!» — Кендер схватил своего большого друга за руку. «Даже если ты пойдешь туда...» Тасс вдруг обнаружил, что не в состоянии произнести вслух нужное слово. «Что ты будешь там делать?» «То, что мне следовало сделать уже давно», — решительно ответил Карамон.